Пожилыми дамами надлежит быть кроткой, невинной и, возможно, более простодушной, ибо пожилые дамы проницательные и, как кошки за мышью, ревниво следят за каждой молоденькой девушкой, готовые запустить в нее когти при любом неосторожном, нескромном слове или взгляде. С пожилыми джентльменами нужно быть задорной, шаловливой и даже кокетливой, в меру, конечно.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 Насколько приятнее было бы никогда не выходить замуж, а продолжать носить бледно-зелёные платья, быть неотразимой, всегда окружённой толпой красивых мужчин. Однако, если эту игру слишком затянуть, рискуешь остаться старой девой, как Инди Уилкс, и все будут с этакой омерзительной, снисходительно самодовольной улыбочкой говорить о тебе «бедняжка». «Нет».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 Толпа раздалась в стороны, освобождая проход. Дамы бережно придерживали кринолины, дабы от какого-нибудь случайного небрежного толчка они не колыхнули слишком резко, открыв панталоны выше, чем положено. Поднявшись на цыпочки, Скарлетт увидела, что капитан милиции вскочил на подмостки, где разместился оркестр. Он выкрикнул команду, и его взвод выстроился в проходе,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 Ее 25-летний сын Уилли был одним из солдат этого взвода.